Глава восьмая Наутро после бегства из Монте-Лепре Тури Гильяну и Аспану Пишотто выкупались в быстром ручейке за пещерой на монте -Доре. Они положили ружья на край утеса и расстелили одеяло, чтобы насладиться розовым рассветом. Грот Бьянка был глубокой пещерой, которая заканчивалась на нагромождением валунов почти доверху. Тури и Аспану, играя здесь с детьми, Ухитрились пролезть через этот зал и обнаружили туннель, заканчивавшийся выходом на противоположной стороне горы. Его прорыли воины Спартака еще до Рождества Христова. Пока Аспан учистил оружие, Тури наблюдал за городом внизу. Невооруженным глазом он видел черные точки, людей, двигавшихся из городка, обрабатывать свои делянки. Он постарался отыскать свой дом. Давным-давно они со Спану водрузили сицилийские и американские флаги над его крышей. Их шаловливых, лукавых мальчишек назвали патриотами. Но истинной причиной, побудившей их это сделать, было желание видеть дом, пока они лазали по вершинам ближайших гор. Внезапно он вспомнил об одном событии, которое произошло десять лет назад. Фашистские власти городка приказали снять американский флаг с крыши Гильяна. Мальчишки были так взбешены, что сняли оба флага, американский и сицилийский. Потом они отнесли флаги в свое секретное убежище, в грот Бьянка, и закопали их около стены из валунов. «Поглядывай за тропинками», — сказал Гильяна Пешотти, — и отправился в пещеру. Место с флагами заросло реденьким холостом худосочным, зелено-черным мхом. Гильяно сначала поковырял сапогом, потом стал орудовать небольшим камнем, как лопатой. Через несколько минут он откопал их. Американский флаг превратился в истлевшие тряпки. Сицилийские же они завернули в американский, и он остался цел. Гильяно развернул его, алый и золотой. Он был такой же яркий, как в детстве, ни одной дырочки Гильяно вынес его наружу. — Помнишь его Аспану? — спросил он Пишотто, рассмеявшись. Пишотто уставился на флаг и тоже засмеялся, только более возбужденно. Он подпрыгнул и выхватил флаг из руки Гильяно. Выбежал на край утеса и замахал им над городком. Они понимали друг друга без слов. Гильяно вырвал молодое деревце, росшее на склоне утеса. Они вырыли ямку и закрепили в ней деревце камнями. Затем прицепили к нему полотнище, так, чтобы его видел весь мир. Потом сели на край утеса и стали ждать. Лишь к полудню они увидели что-то. Это был просто одинокий человек на осле, следовавший по пыльной тропе в сторону их утеса. Они наблюдали за ним около часа, и когда осел приблизился к горному массиву и стал подниматься по тропе, Пишотто воскликнул «Вот черт! всадник то меньше осла! Это верно твой крестный Адонис!» Гильяна услышал презрение в голосе Пишотто. Пишотто, такой стройный, фронтоватый, ладно скроенный, страшился физического уродства. Он ненавидел свои слабые легкие, иногда кровенившие ему губы. Не потому что они грозили оборвать его жизнь, а потому что это портило, как он считал его красоту. Сицилийцы склонны давать людям прозвище связанные с их физическими недостатками или уродством, и однажды приятель назвал Пишотту бумажными легкими. Пишотта чуть не пырнул его перочинным ножом. Лишь Гильяна со своей силищей помешал убийству. Гильяна несколько километров пробежал вниз по склону горы и спрятался за огромным валуном. Он подождал, пока Адонис поедет по тропе мимо него, затем выступил из-за валуна и приказал «стой» и вскинул лупару. Адонис медленно повернулся, прикрывая туловищем движение руки, вытаскивавший пистолет. Но Гильяно рассмеялся и зашел за валун. На солнце поблескивал лишь ствол лупары. «Крестный! Это Тури!» — крикнул Гильяно и подождал, пока Адонис сунет пистолет обратно за пояс и сбросит с себя рюкзак. Тогда Гильяно опустил Лупару и вышел из укрытия. Профессор соскочил с осла, и они обнялись. Потом двинулись вверх к утесу. Гильяно вел осла. «Ну, молодой человек, ты сжег за собой все мосты», — произнес Гектор Адонис своим профессорски звучным голосом. Еще два мертвых полицейских после вчерашней ночи. Это уже не шутка. Они взошли на утес. Пишотто поздоровался с Адонисом, и тот сказал. Как только я увидел сицилийский флаг, сразу понял, что вы тут. Его видел весь город, включая фельдфебеля карабинеров. Они непременно сюда явятся, чтобы снять его. Адонис распаковал мешок, притороченный к ослу. Он передал Гильяно сильный бинокль и аптечку. «Свежую рубашку, нижнее белье, вязаный свитер, бритвенные принадлежности его отца и шесть кусков мыла». «Вам это тут понадобится», — сказал он. Гильяно обрадовался полевому биноклю. Отдельно были завернуты большой кусок зернистого сыра с перцем, буханка хлеба и два больших круглых пирога, вернее, хлеба, прослоенного ветчиной и сыром мозарелла и украшенного сверху яйцами, сваренными вкрутую. «Пироги послала вам Венера», — сказала Адонис. «Она говорит, что всегда готовила такие для мужа, когда тот скрывался в горах. На одном пироге можно жить целую неделю». «А ничем старее, тем лучше на вкус», — озорно улыбнувшись, заметил Пишотте. Молодые люди сели на траву и оторвали себе по куску хлеба. Пишотте отрезал поломчу сыра. В траве вокруг... Ползали букашки, поэтому они положили мешок с провизией на гранитный валун. Выпили воды из прозрачного ручья, который бежал всего в 50 метрах ниже. Затем расположились на отдых, но так, чтобы можно было смотреть из-за утеса. Гектор Адонис вздохнул. «Больно вы довольны собой. А это ведь не шутка. Если вас схватят, то расстреляют». «А если я схвачу их, то тоже расстреляю», — спокойно сказал Гильяна. Гектора Адониса это потрясло. «Значит, никакой надежды на помилование». «Не торопись», — сказал он, — «ты еще совсем мальчишка». Гильяна долго на него смотрел. «Я был достаточно взрослым для них, чтобы расстрелять меня из-за куска сыра. Неужели ты думал, что я убегу и оставлю мою семью голодать?» и позволю тебе носить мне пищу, пока я буду отдыхать в горах. Пусть явятся убивать меня, и я их убью. А ты, мой дорогой крестный, когда я был ребенком, не ты ли рассказывал мне о несчастной жизни сицилийского крестьянина, как его угнетают Рим и сборщики налогов, знать богатые землевладельцы, которые платят за наш труд обесцененными лирами, Я ходил на рыночную площадь в Монтелепре вместе с двумя сотнями других жителей, и нас отбирали там будто скот. «Сто лир за утро!» — говорили они. «Хотите, соглашайтесь, хотите — нет!» И большинство соглашалось. «Кто же освободит Сицилию, если не Сальваторе Гильяно?» Гектор Адонис по-настоящему встревожился. «Быть вне закона достаточно плохо, а быть бунтарем еще опаснее». «Все это хорошо в литературе», — сказал он. «Но в реальной жизни ты скоро можешь отправиться в могилу». И, помолчав, добавил. «К чему привели твои героические деяния прошлой ночью?» «Твои соседи по-прежнему сидят в тюрьме. Я освобожу их», — спокойно сказал Гильяна. Он увидел изумление на лице крестного, а ему нужны были его одобрения, помощь, понимание. Он видел, что Адонис все еще считает его добрым деревенским парнем. Ты должен понять, каким я стал. Он помолчал. Как выразить то, о чем он думает? И не посчитает ли крестный, что он возгордился? Тем не менее он продолжал. Я не боюсь умереть. Он улыбнулся Гектору Адонису, который так любил его мальчишескую улыбку. Правда, я сам этому удивляюсь, но я не боюсь, что меня убьют. Мне это кажется невозможным, — он громко рассмеялся, — ни полевой полиции с их бронированными машинами и пулеметами, ни Риму. Не боюсь их. Я их одолею. Горы Сицилии полны разбойников. по Пассатемпо и его отряд. Таранова. Они бросают вызов Риму. Что могут они, могу и я. Гектор Адонис был одновременно удивлен и обеспокоен. Не повредил ли ранение мозг Гильяну? Но он сказал небрежно, «Забудь о Теранове и Пасатемпо. Их схватили, и они сидят в тюрьме в казармах балампо Через несколько дней их переправят в Палермо. Я вызваю их, — сказал Гильяна, — и, надеюсь, они будут мне благодарны. — Благодарны? — спросил Гектор Адонис. Пассатемпо убил дядю подарившего ему первого осла. «Тогда я должен объяснить ему, что такое благодарность», — сказал Гильяну. Мгновение он помолчал. «А теперь я хочу попросить тебя о продолжении. Хорошенько подумай, и если откажешь, я все равно останусь преданным тебе крестником. Забудь, что ты лучший друг моих родителей, и забудь о своей привязанности ко мне. Я прошу о продолжении». «Во имя Сицилии, которую ты меня учил любить, будь моими глазами и ушами в Палермо». «Ты, значит, просишь меня, профессора Палермского университета, — сказал ему Адонис, — стать членом твоего отряда разбойников. «Это не так уж странно для Сицилии, где все повязаны с друзьями друзей, — сказал нетерпеливо Пишотто. И где еще, как ни на Сицилии, профессор истории и литературы носит пистолет? Гектор Адонис вглядывался в молодых людей, обдумывая ответ. Он легко может обещать помощь, а потом забыть об обещании. Также просто он может отказать и обещать дружескую помощь лишь периодически, как он это сделал сегодня. В конце концов, вся эта комедия долго не протянется. Гильянова... Могут убить в схватке или предать. Он может эмигрировать в Америку, и вся проблема будет решена. С грустью подумал он. Насмешливый голос Пешотты прервал мысли Гектора Адониса. «Пожалуйста, скажите, да, профессор. Я заместитель командира в отряде Гильяну, но мне некому давать приказания Он ухмылялся. «Я готов начать с малого». Хотя Адонис не поддался на этот тон, Глаза Гильяна сверкнули гневом. Он произнес спокойно. «Так что же ты скажешь?» «Да», — сказал Гектор Адонис. «Какой еще ответ может дать крестный?» Тогда Гильяна сказал, что ему надо сделать по возвращении в Монтелепре, и наметил план на следующий день. Адонис был поражен смелостью и жестокостью молодого человека, и когда Гильяна посадил его на осла, он наклонился и поцеловал своего крестника. Пишотто и Гильяно наблюдали, как он ехал вниз по тропе к Монталепре. Вечером, перед тем, как лечь спать, они обнялись. — Ты мой брат, — сказал Гильяно, — помни это. Они завернулись в одеяло и заснули. Это была последняя ночь их безвестности.